Сергей Беларин, девушка-видение. Выбрав подходящий момент, он обратился к дневальному отряду: Серега, отведи меня, пожалуйста, в библиотеку. Пошли, Петруха, книголюб, с откровенным презрением ответил тот. Да, он любит книги. Ему очень нравится читать. Мать, которую он боготворил и которой всецело доверял навязчиво прививала своему единственному сыну уважение к книгам, писателям и их творчеству. Поэтому с детства он зачитывался романами об отважных астролётчиках и коварных пришельцах, об ужасных драконах и рыцарях без страха и упрека. За его спиной судачили, что он не от мира сего. Во глаза же твердили, что нужно заняться наконец серьезным делом. А ему нравилось не только читать, но и творить, творить миры. Вот только здесь на это спрос невелик. Убежать от унылых будней могла помочь только книга. А в колонии где ее читать? Оказалось, что в клубе учреждения есть хранилище книг. Что и говорить, а библиотека была хоть... И невелика, но прекрасно подобрана. Каждый мог найти здесь книги себе по вкусу: детективы, история, приключения, романы, была его любимая фантастика. Удивительно было и то, что ассортимент был довольно широким, начиная с канины, романов про кононого варвара и заканчивая притчами с философским подтекстом. Раньше интерьер клуба можно было назвать минималистичным, а проще говоря, убогим. Серые голые стены, бетонный пол, ряды скамеек, безликая монотонность, в которой терялись стриженные люди, рассаживаясь по местам в ожидании концерта. И на этом унылом фоне несколько энтузиастов несли культуру в народ. Но в учреждении нашлись люди, которым не хотелось видеть этот серый убогий интерьер. Через некоторое время появились богатые портьеры, мраморный пол и, конечно, изюминка оформления – художественное пано, превратившее огромное прежде пустующее пространство в стену средневекового замка, из окон которого открывался впечатляющий вид на живописный сад. В глаза бросалась реалистичность манеры художника – создавшего этот шедевр. Три окна словно вели в другой мир и были настолько притягательны, что завороженные этой красотой мужики мало смотрели на сцену, а больше норовили повернуться спиной к выступавшим, игнорируя их творческие порывы. Выбрав книги, Петруха вышел в зал и остановился около нарисованных окон. Просматривая оглавление романа, он случайно бросил взгляд на стену. То, что он увидел, лишило его покоя на долгие месяцы. В одном из нарисованных окон из-за куста с неизвестными ему цветами выглядывала прекрасная нимфа. «Богиня, принцесса! Да, именно принцесса!» Так он стал называть ее про себя с момента их первой встречи. «Сияющие изумрудным цветом очень не спадающие волнами светлые локоны». Тонкие брови, словно вздернутые в изумлении, вот что он заметил тогда. Лишь потом, спустя некоторое время, он смог разглядеть объект своих мечтаний более подробно. А пока он молча взирал на это чудо, не веря своим глазам, но понимая сердцем, что все это происходит на его, а не во сне. Тут входная дверь хлопнула, и он невольно оглянулся посмотреть, кто вошел. Когда же вновь посмотрел на стену, то увидел лишь нарисованное окно. В смятении он покинул клуб и долго не мог заснуть этой ночью. Снова и снова прокручивал он перед своим внутренним взором волшебный миг нежданной встречи. Что потянуло его снова к замковой стене, он не знал. Наверное, втайне от себя он, как ребенок, надеялся на продолжение сказки. Почти не веря в то, что все это было не галлюцинация, он снова увидел свою мечту. Рядом с ней пасся единорог. «Нет, это уж слишком. Он уже хотел было уйти, но девушка заметила его и приветливо махнула рукой. Сумасшествие!» – поставил он диагноз сам себе. «Но какое приятное сумасшествие!» Единорог приблизился к принцессе и нежно потерся мордой о протянутую ладонь. Через пару мгновений видение растаяло. Теперь он приходил в клуб с завидной регулярностью. Живя лишь этими минутами бессловесного общения, он проживал неделю словно во сне. А когда они виделись, то молча смотрели друг на друга. Она из-за кустов, он со скамейки. Их глаза говорили между собой, протягивая хрупкие нити доверия. В таком безмолвном общении прошел месяц, другой. Он заметил, что девушка больше не боится его, а смело и открыто смотрит ему в глаза, словно впрошая о чем-то. Ему и самому хотелось задать множество вопросов. И вот сегодня он наконец набрался мужества заговорить с ней. Ему как много нужно сказать и узнать. Предвкушая их разговор, он сначала прошел в библиотеку, не глядя на противоположную стену, оставив на потом желаемые встречи. Борис, библиотекарь, посоветовал ему новые книги. Борис, библиотекарь, посоветовав ему новые книги, спросил. «Видал, какую красоту навели на стенах, как в Сочи на берегу!» Сердце Петрухи ёкнуло. Он крепко сжал книги и выбежал в зал. Книги выпали из запустевших рук. Он словно ослеп, оглох и онемел. Замковая стена исчезла, замененная на фотобои с видом морского пейзажа. Не разбирая дороги, точно в бреду он вернулся в отряд. Не отвечая на вопрос или что-то бормоча под нос, достиг умывальника. Здесь в прохладной кафельной тишине он немного успокоился, звон в ушах постепенно исчез. Включив холодную воду, он ополоснул пылающее лицо, но, поняв, что этого недостаточно, окунулся с головой под тугую струю. Пару минут он пребывал словно в забытии, втягивая в себя эту живительную влагу, все больше возвращаясь в норму. Напившись и остыв, Петруха понял, судьба дала ему знак, это... Он во что бы то ни стало должен освободиться и найти эту девушку, его принцессу, его мечту. Теперь, когда он таким неожиданным и драматичным образом обрел смысл жизни, его беспокойную душу белым облаком окутало умиротворением. И с этим, доселе неизведанным чувством и Легкой улыбкой на губах, так непривычной для окружающих, он отправился пить чай.